Четро отпрянул, словно наступил на грабли, и, как был босиком, побежал от м о с к о в домой. — о л и ф т и н а закричал он уже в синях. — Алифтина! Это не по-граждански! На призыв его никто не откликнулся. В горнице горел полный свет, мерно текли часы с римским циферблатом, а под ними, из с к о м к о в половик, беспризорно боролись близнецы в о н я т к а и Потап. Обычно Петр держал в сторону Потапа, но сейчас ему было не до этого. Снявши с стены зеркало, он разнял вспотевших двойняшек и начал сличать свое хмурое изображение с личностью в о я т к и и п о т а п к Близнецам такая игра понравилась, но Петру не остался неудовлетворенным. Зеркало м у т и л о пятнами и ничего толком не разъясняло. Зато дети, как ему показалось, смотрели на него, слишком осмысленно и народно, по-городскому. Медленно распыляясь, Петр определил зеркальце на прежнее место и вышел на улицу с очевидным намерением причинить койкому материальный ущерб. Огурцов у Герасима Блаженного не было, и в этот упоительный вечер он предавался мыслим о себе. Как-никак ему перевалило за сорок. И последнее время его преследовали мысли о женитьбе. На сей раз поводом для раздумий было письмо от невесты из Крыма, где она проводила обычно отпуск, отдыхая от суетливых городских забот. «А не послать ли все мне к чертям?» — размечтал с я б л а ж е н н ы й «Копи, не копи! Один раз в жизнь живем, да и то скучно!» Герасим Блаженный был далек от религии и варил по ночам самогон, который, впрочем, не пил из-за скверного качества, а сплавлял в палатку пиво-воды на Ивано-Федоровской пристани. Через этого же палаточника он снабжал город крохоборским женьшенем, вызывавшим невероятный упадок сил с температурой 37,8. Зато он ценился и с к а т е л я м бюллетеней, особенно по понедельникам. Как изготовлялся Женьшин неведомо. Но сбор куриной слепоты, волчьих ягод и конского щ е в е л я отнимал у Герасима Федотча слишком много сил и требовал свободного статуса. Потому он и пошел в раскол. Блаженного сельский житель не обидит. Герасим Федотч знал эту слабинку, к т о м у ч о был достаточно умен, образован, а г л а в н о й ж и з н и л ю б и в Жизнелюбив и прихотлив настолько, что, рискуя репутацией, держал дом магнитофон записью концерта для моряков-подводников с песенками Робертин л о р а т т и Прочитавший еще раз письмо, звавший его в дорогу, Герасим Федотч решил поддержать настроение песенкой «Вернись в с а р е н т о до которой был великий охотник, хотя слов и не понимал. Он склеил пленку, распрямился и хотел было спрятать ацетон за образ голубого козла, но склянка выскользнула из рук, а сам, вобрав голову в плечи и скрючив пальцы, скукожился в неестественной позе. Герасим увидел нечто странное и даже страшное в своей непонятности. В наступивших сомерках Голубой козел светился холодным фосфорным светом, чего с ним раньше не было, да и быть не могло. Шкура я в с т в е н а о отливала лунным серебром, морда мерцала, как гнилушный пень, неровно, смутно, с провалами, но главное, это пугало больше всего, светились бельма. отчего козел, казалось, закатил глаза, подыхая не своей мучительной удушливой смертью. Герасим не верил ни в Бога, ни в черта, но тут его взял настоящий испуг, и в душе зашевелилась какая-то беспокойная пружина, блаженного охватило предчувствие неминуемой близкой беды. Рубашка на спине взмокла, грудь стеснила и стало трудно дышать. Герасим Федотович спешно попятился к дверям и едва не отдавил ноги Петру Растопырину, выросшему на пороге неслышно, как тень. — Здравствуй, брат мой! — проговорил Герасим Федотович, радуясь живому человеку и, простирая к нему руки, будто намеревался принять противень с пирогами. — Здорово, блаженный! — процедил Растопырин, заложив руки за спину.